А в молекулярной биологии сейчас одна из самых актуальных тем – это исследование молекулы ДНК. Ты имеешь представление о ДНК? Никакого. И не уверен, что хочу иметь. Она прасна. Тебе следовало бы следить за бюджетным финансированием научных исследований. Молекула ДНК – носитель наследственной информации, причем информация в ней дублирована и потому практически не искажается, за исключением крайне редких случаев мутации в момент деления клеток. Министерство энергетики и здравоохранения получили на составление карты человеческой ДНК по миллиарду долларов каждая. «По миллиарду?» Наконец-то Джейкобсон услышал нечто доступное его пониманию. «Да, не мелочь. Даже по масштабам Министерства обороны». «А не смахивает ли эта программа на очередное научное очко втирательство? У НАСА было пруд пруди разных скандальных историй. Нет-нет, она и впрямь очень важна. ДНК отвечает за строение функционирования, внешний облик каждого организма, словом за все, вплоть до мельчайших деталей. Досконально изучив твой ДНК, я узнаю, что ты из себя представляешь как биологическое существо. На первый взгляд может показаться, что это легко. Молекулы ДНК образуют две полимерные нити, сцепленные между собой и закрученные в спираль. Эта форма называется двойной спиралью. Концы двойной спирали могут быть как свободны, так и сшиты между собой, тогда спираль еще и замкнута. На более тонком уровне обе нити представляют собой цепочки, состоящие всего из четырех типов звеньев нуклеоидов. Отличие звеньев обусловлено разными азотистыми основаниями, к которым пришлепаны остатки сахара, дезоксирибозы и фосфорной кислоты. В ДНК это адеин, гуанин, цитозин и тимин. Первое дно относится к пуринам, а остальное к пиримидинам. По-английски, варвар, что это за брань, так твой так Прости, толстяк, я и забыл, что ты невежда. Достаточно запомнить лишь начальные буквы Т, А, Г, Теперь представь себе нитку, на которую нанизаны бусины, помеченные этими буквами. Могут следовать в любом порядке, но на самом деле они парные, потому что на вторую нить нанизываются уже не как попало, а Т напротив А, и Г напротив С или наоборот. Тем самым по одной последовательности можно восстановить другую, что и происходит при делении. Так что полная карта всех ДНК данного организма, называемая также его геномом, есть длинный текст, записанный четырьмя буквами. Он дает полное описание индивида и у каждого он свой. Вся разница между тобой и капустой, в порядке следования звеньев, ну и конечно в длине цепочек. У нас с тобой или у двух цыплят отличий гораздо меньше, но с точки зрения биохимии цыпленок и москит почти одно и то же. Цель программы «Геном человека» – записать всю обобщенную последовательность человеческих ДНК. Беда в том, что любой, даже не слишком сложный геном – это цепочка из миллиардов звеньев, и составить ее карту «Адовая работа». И чертовски бесполезно, я бы добавил. Кому нужна эта карта? Всем. Имея полное описание здоровых ДНК, врачи смогут выявлять все виды наследственных заболеваний. Об этом было известно еще 30 лет назад. Но техника составления карты, то есть точное определение порядка следования бусин Т, А, Г и С на генетическом ожерелье появилась сравнительно недавно, лет 10 назад, если не меньше. ДНК режет на куски специфическими ферментами, рестриктазами и изучает под электронным микроскопом с применением методов кристаллографии. Как раз такой работой я и занимаюсь и кое-чего достиг на своем поприще. Министерство энергетики выделало мне грант – миллион долларов на разрешение одной частной проблемы, которую можно назвать проблемой балласта. Дело в том, что в хромосомной ДНК полно участков, назначение которых неизвестно. Гены. Эти фразы текста ДНК кодируют информацию о том, как клетки синтезировать белок или иной продукт, необходимый организму. Но далеко не все участки ДНК используются для этой цели. Оказывается, к процессу производства имеют отношение лишь 10% всех генов и между рабочими участками вкраплено большое количество спейсеров и интронов. Никто не знает, зачем они нужны, а ведь это 9 десяток всей информации, заключенной в ДНК. Если бы эти участки образовывались случайно, то вряд ли сохранились бы в процессе эволюции. Облегчив министерскую казну, я исследовал эти никчемные на первый взгляд участки, в надежде выяснить их назначение. Видимо, популярная лекция измотала профессора. Он расслабленно замер в кресле, потом потянулся к пепельнице за сигарой. Но выудив ее, использовал лишь в качестве указки, ткнул ею в белый цилиндр. «Вот оно их назначение, висит перед тобой. По крайней мере частичное решение проблемы я получил. Интроны, эти кусочки ДНК, казавшиеся нам ненужным хламом, на деле оказались сживленным в нее посланием. Вся моя заслуга в том, что я обнаружил его и расшифровал. Джейкобсон изумленно, словно в первый раз увидел, уставился на свою мясистую пятерню. Ты хочешь сказать, что схема твоей модели упрятана в эту чертову двойную спираль? Она даже во мне космическая транспортная система! Совершенно верно. Инструкция записана в клетке твоей руки и во все остальные в виде звенья в цепочке ДНК, ненужных для синтеза протеинов. Она многократно продублирована на случай искажения части текста вследствие мутаций. Неужели тебя не восхищает красота идеи? По-моему, это гениально! Использовать непревзойденную способность ДНК из поколения в поколение копировать саму себя с ничтожной вероятностью ошибки. Быть может, через сотню-другую миллионов лет накопится столько искажений, что текст утратит смысл, а не за 20 миллионов. Вообрази, это же почти вечность! Нет ничего надежнее. Приятели-инопланетяне, решив оставить нам лестницу к звездам, могли не беспокоиться о ее жара, мороза пыли влага времени устойчивости. Она наверняка сохранилась бы до появления существ, достаточно сметливых, чтобы прочесть ее и применить. Одновременно этот способ связи гарантирует прием послания лишь теми расами, разумных, которые достигли определенного уровня. Тому, кто не дорос, прочесть послание не удастся. Анализ нуклеоидной цепочки требует высокой технологии научных исследований. Необходимы электронные приборы, компьютеры, численные методы и растровые туннельные микроскопы, иначе ничего не выйдет. И такая цепочка есть в каждой клетке, длиной в 10 миллионов знаков. В каждой клетке каждого человека в каждой стране. Бейтс, оживившись, снова сел на своего конька. Информация в ДНК упакована очень плотно, полное описание человеческого организма заключено всего в нескольких триллионных долях грамма вещества. А что такое по сравнению с организмом какая-нибудь техническая игрушка? Безделится. Теперь ты понял, почему я настаивал о невозможности держать все в тайне. В своей области науки я знаю за границей человек 50, идущих в том же направлении, так что, если нравится, играй свою секретность. Но хоть в лепешку расшибись, они дадут тебе не больше одного-двух лет. А потом кто-нибудь догадается и расшифрует текст изображения независимо от нас, и все равно получит свою лестницу к звездам созданию которой ты грозился посвятить всего себя. Джейкобсон резко откинулся на спинку кресла и громко засопил. «Чтоб ты провалился, пучеглазый!» – прорычал он. «Врываешься, сулишь помощь, заманиваешь действующей моделью, а затем с невинным видом суешь дуло под нос. Да если каждая недоразвитая страна получит доступ в небо, то это не помощь, а медвежья услуга». «Как посмотреть?» Если ты почитаешь своим долгом, просиживая здесь штаны, закупоривать необъятным задом выход в космос всем непричисленным героическим ВМС, тогда не обессудь. Твоя задача станет не просто тяжелой, невыполнимой. И это прекрасно. Я не собираюсь потворствовать дурным амбициям. Если же ты, как заявлял когда-то, видишь ее в создании кораблей, которые будут по карманам всем желающим и дадут нам шанс узнать звезды, то решение пришло к тебе на блюдечке. Вернее, его преподнесли пришельцы, записавшие информацию в ДНК, а я сыграл роль посыльного. Бейтс отключил первый режим и положил модель на стол. — Пошевели мозгами, толстяк. Я дарю тебе планеты, а может и звезды в придачу. Агентство в любом случае получает фору в несколько лет, а повезет, ты вскоре сможешь сам побывать наверху. Рука Джейкобсона, невольно потянувшаяся к белому цилиндрику, застыла на полпути. «Я сам? Я?» «Нет, римский папа!» Бейтс с интересом наблюдал смену выражения адмиральского лица. «Вот-вот. Вижу, что проняло, слава тебе Господи!» дурать себя сколько влезет, будто хотел возглавить НАСА из карьеристских соображений. Я-то помню толстяка Джейка. В Академии он частенько заводился, а мы, развесив уши слушали, на тему освоения космоса во благо человечества доказывал его необходимость. Неизбежности свою бесповоротную решимость в нем участвовать. Простого доступа, о котором мы толкуем, для этого мало. Но доступ дает ключ. Ключ у нас в руках, и теперь ты можешь лично слетать куда пожелаешь. Это для шаттлов тестероват и грузин, а наши будущие штуковины возраст и габариты пассажиров безразличны. Смекаешь? Твоя мечта осуществится! Черт! Джейкобсон уже по-хозяйски поглаживал цилиндрик, зажатый в кулаке. и богу полечу. Только знаешь, меня пугает мысль о встрече с теми чужаками. Они опередили нас на 20 миллионов лет. Как мы найдем общий язык? И все-таки ты прав. Если будет малейшая возможность попасть на корабль, я попаду на него. Меня ничто не остановит». Он перевел штырек во второе положение и проводил модель взглядом к потолку. Еще вот что любопытно. Любопытнее даже, чем сама это безделится? Откуда им было известно, что люди смогут ее изготовить? Вроде бы они знали, что появятся разумные существа, появится техника и прочее, но в те времена людей не было и в помине, верно? — Конечно. Были только примитивные обезьяны. Бейтс блаженно ухмыльнулся. — Нет, пришельцы, оставляя приглашение, не знали, кто придет на рандеву. Как ты думаешь, откуда я взял, что они прилетали именно 20 миллионов лет назад? Адмирал покачал головой. Модель плавно опустилась ему на ладонь. «Да оттуда, что мы были не единственными кандидатами!» Сам же ответил профессор. «Я упоминал, что экспериментирую с клетками животных, а не только человека, и обнаружил тот же текст в цепочках ДНК тех видов, которые происходят от общих с нами предков, живших 20 миллионов лет назад. Ветви людей, шимпанзе, горил орангутангов и Гибонов отделились от общего ствола в разное время. Но у всех в генах есть кодированные интроны. По всей вероятности, информацию вживили в нашего общего предка лишь один раз. Это можно сделать, например, внедрив в зародышевую клетку специальный вирус. А стало быть, знаменательное событие имело место не позже 20 миллионов лет назад. Послание оставлено всем, но прочесть его сумели только мы. Адмирал торжественно выпрямился. — Не мы, а ты, пучеглазый, только ты. Именно тебе и никому иному принадлежит эта заслуга. Ты единственный оказался достаточно умен. И вот что еще. Я действительно загорелся, но сдается мне право лететь первым заработал ты. Уверен, что сумею это устроить. Не торопи события. И вообще, лететь первым совсем не обязательно. Я встану в очередь. Джейкобсон покачал головой. Не повторяй мою ошибку, Бейтс. Не откладывай на потом. В один печальный день ты обнаружишь, что слишком устал, слишком старый толст, и что упущенного не вернешь. Бейтс хмыкнул. Ну, это вряд ли. Честно говоря, я даже убежден, что этого не произойдет. Поколебавшись, он залез в твидовый карман и выудил полукруглую коробочку, похожую благодаря многочисленным торчавшим во все стороны проводкам на паука. Так и быть, признаюсь тебе, Джейк. Модель, что у тебя в руках, не единственная собранная мной безделица. В интронах закодировано еще много чего. Я не уверен на все сто в назначении того, что ты видишь, но проверить будет несложно. Если мне не изменяет память, всего в нескольких кварталах отсюда находится институт геронтологии. Послесловие. В связи с шумихой вокруг НЛО я вижу по крайней мере одну неясность, никак неразрешаемую спорящими сторонами. Это проблема частоты визитов инопланетян. Люди живут на Земле не менее нескольких сотен тысяч лет. И конечно же, инопланетянам, сколько бы они ни опережали нас в развитии, было бы нелегко рассчитать, когда мы или наши потомки достаточно поумнеем для осмысленного и полезного общения с пришельцами. Если наша цивилизация вообще когда-нибудь достигнет нужного уровня. Когда Махатму Ганди спросили, что он думает о западной цивилизации, он ответил что-то об оригинальности этого словосочетания. Посещать нас каждые несколько лет, проверяя, как у нас дела, представляется мне чудовищно неэффективным времяпрепровождением. У братьев по-разному найдутся занятия поважнее. Разве неудобнее поступить иначе? Оставить весточку, которую сумеют принять только достаточно разумные существа, а в гости к нам наведываются лишь изредка. Ладно, но все же, как им вычислить, когда мы поумнеем? Один из методов, который я считаю приемлемым, хотя в наше время он не популярен, состоит в оценке разумности вида по уровню развития технологии. В частности, запись текста на чем-то настолько миниатюрном, что его нельзя было бы разобрать без микроскопа, отфильтрует культуры, незнакомые с оптикой. Если при этом используются носители, распространенные повсюду, где вероятно появление разумной жизни, то идентификация последней произойдет наверняка. И, наконец, Обеспечив копирование текста на протяжении веков и тысячелетий, можно не заботиться о скорости развития цивилизации и точной дате предполагаемого заочного контакта. Вот задачка для читателя, которому не нравится идея использования ДНК в качестве носителя искусственно вживленной информации. Придумайте другой носитель, удовлетворяющий перечисленным соображениям. Thank you.